Глава 9. Случилось так, что, передавая Джорджу эту столь малозначащую весть, Гамильтон Бимеш посмотрел вниз и обнаружил, что на одном из его ботинок развязался шнурок. Он нагнулся, чтобы завязать его, а потому не мог видеть выражение лица Джорджа. Опять-таки, будучи человеком, привыкшим отдавать все свое внимание одному делу, которым он занят, как бы ничтожно оно ни было, он не услышал. что из груди Джорджа внезапно вырвался какой-то звук, в котором перемешались ужас и изумление. Однако Гамильтон успел подметить уголком глаза что-то такое, что возле него трясется, и, подняв глаза, Бимиш обнаружил, что это не что иное, как ноги Джорджа Финча, проделывающие матросский танец. Гамильтон Бимиш выпрямился, и теперь он мог видеть Джорджа всего целиком. Представившееся ему зрелище тотчас же убедило его, что весть, переданная другу, в сильной степени отразилась на поджилках последнего. Помимо того, довольно приятные черты лица Джорджа Финча исказились и приняли цвет нильской грязи. Глаза его, казалось, вот-вот выскочат на лоб. Его нижняя челюсть повисла, и надо было опасаться, как бы она не отлетела. И кто в своей жизни хоть раз был в кинематографе, Тот немедленно определил бы, что Джордж Финч находится в состоянии крайней ошеломленности. Джордж, дорогой мой!» — воскликнул Гамильтон Бимиш в высшей степени встревоженный. <с judgment> <с imag inspiratory noise> Начал Джордж, делая отчаянные усилия, чтобы снова обрести дар речи. Как ее зовут? Мэй Стопс», — повторил Гамильтон Бимиш, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченное выражение. так как у него внезапно зародилось страшное подозрение. — Лучше расскажите мне все, Джордж. Было бы смешно притворяться, будто это имя ничего не говорит вам. По-видимому, оно разбудило в вашей душе глубокие и очень неприятные воспоминания. Я только надеюсь, Джордж, что не услышу от вас о какой-нибудь бедной девушке счастьем, которой вы играли в прошлом и которую вы, точно сорванный цветок, кинули в пыль на дорогу. Джордж Финч смотрел перед собою отсутствующим взглядом. Точно он впал в транс. «Все кончено», — тупо произнес он. Сердце Гамильтона Бимиша смягчилось. «Доверьтесь мне, Джордж», — сказал он. «Мы с вами друзья. Я не буду вас слишком строго судить». Безудержное бешенство охватило вдруг Джорджа и растопило лед оцепенения. Вне себя от гнева он крикнул. «И все из-за этого проклятого пастора!» Я так и знал, что это означает несчастье. Боже мой, какой рай был бы на этом свете, если бы священники умели лазать на стулья, не ломая себе ног? Я погибший человек. Кто такая эта Мэй Стопс? Я был знаком с ней в выезд Гелиаде, — с отчаянием в голосе ответил Джордж. Мы были, так сказать, помолвлены. Гамильтон Бимиш сделал презрительную гримасу. Уж не говоря о том, что выражение «так сказать помолвленный» не выдерживает ни малейшей критики в силу своей нелогичности. Я вообще отказываюсь понимать, как вы могли быть, так сказать, помолвлены. Человек бывает либо помолвлен, либо не помолвлен. О нет, там, где я родился, это делалось иначе. В ист существует нечто вроде условного сговора. Ага. И такой условный сговор, как вы выражаетесь, существовал между вами и мисс Стобс. Угу. Просто один из тех дурацких романов, которые бывают у мальчиков и девочек, вы сами знаете. Проводишь несколько раз девушку из школы или пригласишь ее пару раз на пикники, и люди уже начинают посмеиваться над вами и дразнить вас. Ну вот и все. И возможно, что она считала себя помолвленной со мной. А теперь она прослышала, что я собираюсь венчаться. и примчалась, чтобы отравить мне жизнь. — Скажите, Джордж, вы не ссорились с этой девушкой перед тем, как расстались? — Ничего подобного. Мы просто, так сказать, разошлись в разные стороны. Я считал, что с этим делом давно уже покончено и все забыто. И когда я увидел Молли... Гамильтон Бимиш притронулся к рукаву своего друга. — Джордж, — начал он, — я хочу, чтобы вы уделили мне ваше полное внимание, ибо мы сейчас подходим к самому корню вещей. — У вас была какая-нибудь переписка? — Десятки писем. И, наверное, она их все сохранила. Я знаю, например, что она клала их на ночь под подушку. — Это скверно, — сказал Гамильтон Бимиш, качая головой. — Очень скверно. Я помню, однажды речь зашла о судебном процессе, затеянном девушкой, на которой жених отказался жениться, и она сказала, что вполне оправдывает его поведение. Гамильтон Бимиш насупил брови. По-видимому, он скорбел о том нездоровом духе, который царит среди современных девушек и нашептывает им мысли о быстром обогащении. Да, теперь уж женщины не согласны терпеливо ждать, пока судьба сама соблаговолит сделать их вдовыми. И вы уверены в том, что она собирается сюда с целью вызвать какие-нибудь... А зачем бы еще? Понадобилось ей ездить сюда. Да, пожалуй, вы правы, надо подумать. Я должен подумать, позвольте мне подумать. С этими словами Гамильтон Бимиш круто свернул в сторону и начал описывать посаду круги, заложив руки назад и низко опустив голову. Глаза его ни разу не поднялись от земли, из которой, казалось, он надеялся извлечь вдохновение. Едва ли есть более внушительное зрелище на свете, чем вид великого мыслителя, погруженного в глубокое раздумье. И тем не менее Джордж Финч, внимательно наблюдавший за своим другом, нервничал и переминался с ноги на ногу. Вполне простительно, впрочем, что он жаждал быстрых результатов. А Гамильтон Бимиш, хотя у него и был весьма внушительный вид, очевидно, не мог ничего придумать. «Вы что — Вы что-нибудь надумали? — спросил Джордж, когда Бимиш закончил третий круг. Гамильтон Бимиш поднял руку, точно требуя полного молчания, и снова принялся шагать. Ну, — Но вот он, наконец, остановился. «Ну — Ну, — нестерпел Джордж. Что касается этой помолвки... Это не была помолвка. Это был только условный сговор. Что касается этого условного сговора или помолвки, то наиболее слабым местом в вашей защите является то обстоятельство, что вы первый нарушили слово. Ничего я не нарушал. Я, может быть, не так выразился. Мне следовало сказать, что вам принадлежала инициатива. Вы покинули ист и уехали в Нью-Йорк. Таким образом... Вы, с точки зрения формальной, бросили эту девушку. И зачем вы так говорите, хотел бы я знать. Неужели вы не понимаете, что это был попросту детский роман, который у большинства мальчиков и девочек кончается сам собой? Я смотрю в данном случае на вещи с точки зрения юриста. Разрешите вам заметить, что этот роман, как вы выражаетесь, отнюдь не пришел к концу? Вы должны понять следующее. Если бы вы хотели, чтобы дело пришло к концу... Вам следовало бы перед отъездом из ист устроить как-нибудь так, чтобы мисс Стопс порвала помолвку. Условный сговор. Сговор или помолвку. Тогда ваша жизнь снова стала бы чистой страницей. Надо было сделать что-нибудь такое, что могло бы вызвать в ней отвращение к вам. А как же я мог это сделать? Я не принадлежу к тем людям, которые способны на низкие поступки. И даже сейчас... — Я бы сказал, если вам удастся сделать что-нибудь такое, что возмутит эту мисс Тобс, нечто такое, что вызовет в ней ненависть к вам и заставит ее отшатнуться от вас. — Ну что, что? — Я должен подумать, — сказал Гамильтон Бимиш. Он снова принялся шагать и сделал еще четыре круга. — А если предположить, что вы совершите какое-нибудь преступление? — сказал он, возвращаясь к прерванному разговору. Скажем, она узнает, например, что вы вор. Она вряд ли пожелала бы выйти за вас замуж, зная, что вам предстоит провести несколько лет в тюрьме Синг-Синг. Разумеется, нет. Но то же самое относится и к Молли. Это верно. Я должен еще подумать. Несколько минут спустя, когда Джордж уже начал проникаться чувством неприязни к своему другу за то, что он, будучи столь великим, не в состоянии прийти ему на помощь в критическую минуту, Он заметил вдруг, что тот вздрогнул и остановился. «Я, кажется, нашел!» — воскликнул Гамильтон Бемиш. «Ну?» «Вот это самая, мисс Стобс. Скажите, она очень добродетельная особа. Вы понимаете, что я хочу сказать? Она такая же, как и все провинциальные девушки насчет целомудрия, верности и всего прочего». Джордж Финч задумался. «Я, правда, не могу вам ответить на это, так как не замечал в ней этого, и потом...» Я никогда не сделал ничего такого, что могло бы оскорбить. Мы можем, я думаю, заранее, с уверенностью сказать, что, прожив всю жизнь выезд Гиллиаде, она ничем не отличается от всех других провинциальных девушек. В таком случае, единственный выход из положения заключается в том, чтобы разыграть из себя Дон Жуана. Что? Ну да, Дон Жуана, соблазнителя, обольстителя. Это очень легко сделать. Она, несомненно, видела в кинематографе картины, рисующие нравы Нью-Йорка, и ее нетрудно будет убедить, что пребывание в столице страшно испортило вас. Таким образом, у нас уже есть определенный план действия. Остается лишь предложить какой-нибудь девушке неожиданно появиться и заявить, что вы не имеете права жениться на ком-либо, кроме нее. Что? Я тебе ясно представляю эту сцену. Это мисс Топс. Сидит рядом с вами такая неуклюжая, неповоротливая особа. В платье, сшитом там, в деревне. Вы вспоминаете старые дни вы ласково гладите ее руку внезапно. Вы поднимаете глаза и вздрагиваете. Дверь отворяется, и на пороге стоит девушка. Вся в черном, с лицом бледным, как мел. Глаза мечут молнии, волосы ее в беспорядке, а к груди она прижимает младенца. Нет, нет, только не это. Ладно, обойдемся тогда без младенца. Она протягивает вам руки. Она шатается, вы бросаетесь к ней поддерживаете ее одним словом. В точности сцена из романа Чамберса «Прохожие». «А как это там происходит?» «А как еще может произойти?» «Невеста видит, что то другая, имеет больше прав, и она соединяет их руки, а потом, не говоря ни слова, уходит». Джордж рассмеялся безрадостным смехом. «Вы упустили из виду только одну деталь». Где вы возьмете эту девушку с лицом бледным, как мело и все такое прочее?» Гамильтон Бимиш задумчиво теребил подбородок. «Да, это вопрос. Мне надо подумать». «Пока вы будете думать, — холодно сказал Джордж, — я сделаю единственную практичную вещь, которую сейчас остается сделать. Я пойду к вокзалу, встречу ее, поговорю с ней и попытаюсь образумить ее». Пожалуй, «Пожалуйста, мысль хорошая». Хотя я все же думаю, что мой план был бы идеальным, если бы только можно было найти подходящую девушку. Ужасно жаль, что у вас нет темного прошлого. — Мое темное прошлое еще целиком лежит впереди, — с горечью отозвался Джордж. Он повернулся и быстро стал удаляться. А Гамильтон Бимиш все еще в глубоком раздумье направился к дому. Он только достиг лужайки перед самым домом и хотел было закурить сигару, Которая помогла бы ему интенсивно думать, но вдруг ему представилась картина, которая заставила его уронить спичку и быстро укрыться за деревом. Гамильтон Бимиш стоял, смотрел и слушал. Из-за куста рода дендронов показалась девушка и, крадучись по лужайке, как кошка, пошла, направляясь к окнам столовой. Девичьи годы это пора грез, и потому фанни вельч. размышлявшей над поручением данным ей мистером Вадингтоном и припоминавшей его детальные инструкции, пришла вдруг забавная, почти фантастическая мысль. Эта мысль закралась ей в голову точно пчелка в чашечку душистого цветка. Если забраться в дом часом раньше назначенного времени, то удастся, пожалуй, не только стащить жемчужное ожерелье, но еще оставить его у себя. Уже с самого начала она находила в первоначальном плане, изложенном Вадингтоном, одну крупную ошибку, заключавшуюся в том, что плоды ее трудов, в данном случае ожерелье, должны были почему-то достаться Ваддингтону, едва они окажутся у нее в руках. Фани тщательно пересмотрела этот план, и она нашла его несравненно более привлекательным в исправленном виде. А потому она не замедлила приступить к его осуществлению. Казалось, удача была на ее стороне, никого не видать было вокруг. Огромное окно было открыто настежь, а на длинном столе лежал предмет, на который Фанни уже смотрела, как на подарок для хорошей девушки. Фанни тихонько выскользнула из-за своего укрытия, крадучись обошла дом, держась лужайки, забралась в комнату и уже схватила футляр с жемчужным ожерельем. Как вдруг ей стало ясно, что счастье далеко и не в такой степени на ее стороне, как ей казалось. Тяжелая рука опустилась на ее хрупкое плечико. Быстро повернувшись кругом, она увидела величественного мужчину с квадратным подбородком и в огромных роговых очках. «Нос! Что вы скажете, мадам?» — сказал он. Грудь Фанни бурно вздымалась. Конечно, такие маленькие недоразумения нередко случались в ее профессии. Тем не менее, это не значило, что она научилась смотреть на них философски. «Положите-ка обратно этот футляр!» Фанни немедленно повиновалась. Наступило тяжелое молчание. Гамильтон Бимиш подошел к окну и плотно затворил его. — в свою очередь произнесла Фанни. Гамильтон Бимиш поправил очки. — А что вы собираетесь делать? — спросила Фанни. — А что, по-вашему, я должен сделать? — Дать меня в руки полиции. Фигура, стоявшая у окна, утвердительно кивнула головой. Фанни заломила руки, в глазах ее показались слезы. Я она с места в карьер начала. «А, мистер, ради бога, не выдавайте меня полиции! Я это сделала только ради бедной, больной мамочки! Никуда не годится!» «Если бы вы долго были без работы и умирали бы с голоду, и вам пришлось бы беспомощно сидеть и смотреть, как ваша старая мамочка ломит спину над корытом!» «Никуда не годится!» — повторил Гамильтон Бимиш. «То есть как это «никуда не годится»?» Избитые фразы. «Из самой дешевой мелодрамы». — Этим можно обмануть кого угодно, только не меня. Фанни пожала плечами. — Ну что ж, может быть и так. Во всяком случае, я считала, что не мешает попробовать, — сказала она. Гамильтон Бимеш смотрел на нее в упор. Его испытующий мозг никогда не находился в состоянии полного покоя. А теперь он работал еще более интенсивно, чем при обычных обстоятельствах. — Вы не актриса? — Я? — Конечно, нет. Я из очень порядочной семьи. Я бы сказал, что вы обладаете довольно недурными и драматическими способностями. В том вздоре, который вы только что начали плести, чувствовалось столько искренности, что кого-нибудь другого вам, пожалуй, удалось бы провести. Мне кажется, что я мог бы использовать вас для маленькой драмы, которую я собираюсь инсценировать. Я готов предложить вам сделку. У меня нет никакого желания отправлять вас в тюрьму». Вот это значит рассуждать как мужчина. Хотя, правду сказать, мне следовало бы это сделать. Возможно, что следовало. Но согласитесь сами, что гораздо интереснее делать именно то, что не разрешается делать. Вопрос не в этом. У меня, видите ли, есть друг, который попал в затруднительное положение. Сдается мне, что вы могли бы вызволить его. Всегда готова. Этот друг сегодня должен венчаться. Но он сейчас узнал, что бывшая невеста его... Он совершенно забыл про нее, когда влюбился в девушку, которая предполагает стать его женой. Одним словом, эта покинутая невеста находится на пути сюда. И думает скандалить? Именно. Чем я могу вам помочь? Вот чем. Я хочу, чтобы вы в течение пяти минут разыгрывали роль этой самой покинутой невесты. Я с ней понимаю. Я вам сейчас объясню точнее. В скором времени она прибудет сюда вместе, возможно, с моим другом, который отправился на вокзал встречать ее. Вы будете дожидаться в саду. Дождавшись удобного момента, вы вбегаете в комнату и, протягивая руки к моему другу, произносите «О, Джордж, Джордж, зачем ты покинул меня? Твое место не здесь с этой девушкой, твое место возле меня, возле женщины, которую ты обольстил». «Ни за что!» — воскликнула Фанни. «Что?» Фанни высокомерно откинула голову назад. «Ни за что в жизни!» — воскликнула она. «Вдруг об этом узнает мой муж». — А вы замужем? — Только сегодня утром венчалась. — И после этого вы являетесь сюда и делаете попытку украсть чужую вещь? — В день вашего венчания? — А почему бы нет? — Будто вы сами не знаете, каких денег стоит в наше время обзавестись своим хозяйством. — Я полагаю, что это будет большим ударом для вашего мужа, если он обнаружит, что вас упрятали в тюрьму. — А потому я бы сказал, вам не мешает быть благоразумнее. Фанни молча стояла и водила носком туфельки по полу. «А вы уверены, что это не появится в газетах?» «Боже мой, разумеется, нет». «Потом еще один вопрос. Предположим, что я соглашусь выкинуть этот трюк. Но кто же поверит мне?» «Эта девушка поверит. Она очень проста духом». «Надо полагать, что проста, если может поверить этому». «Это всего лишь невежественная провинциалка, и она без всякого сомнения отшатнется от мужчины, когда ей откроют глаза на подобное поведение с его стороны». «А если меня будут расспрашивать?» «Никто о вас не будет расспрашивать. Но предположите все-таки, что будут. И вдруг эта самая девушка спросит, когда вы с ним познакомились, где это все произошло, каким образом и все такое прочее, что я отвечу ей?» Гамильтон Бимеша задумался. «Я думаю, что лучше всего будет, если вы поступите следующим образом. Как только вы произнесете слова, которые я вам указал, Притворитесь, что теряете сознание от пережитого волнения. Да, это, пожалуй, самое верное. Выложив все, что от вас требуется, вы воскликните «воздуху, воздуху, дайте мне воздуху». И с этими словами выбежите вон. Вот это я понимаю. Последнее мне больше всего нравится насчет того, чтобы выбежать вон. Уж поверьте мне, я так быстро выбегу, что только пятки засверкают. В таком случае вы согласны? Придется, очевидно, согласиться. Ну и чудесно. Будьте любезны прорепетировать вашу роль. Я хотел бы убедиться в том, что у вас не хромает декламация. О, Джордж, Джордж! Перед тем, как повторить во второй раз Джордж, сделайте маленькую паузу и глубоко вздохните. Вы должны помнить, что сила человеческого голоса зависит от степени раскрытия голосовых связок, звонкость которых, в свою очередь, зависит от количества колебаний в секунду. Тон усиливается благодаря резонансу воздуха в воздушных проходах уха и в углублениях рта. Будьте любезны повторить еще раз. Вот Джордж! Джордж! Зачем ты покинул меня?» Протяните руки вперед. «Твое место не здесь с этой девушкой». «Маленькая пауза. Вздохните». <свы> «Твое место возле меня, возле женщины, которую ты обольстил». Гамильтон Бимиш слегка кивнул головою, выражая сдержанное одобрение. «Неплохо, совсем неплохо. Интересно было бы дать эксперту исследовать ваши голосовые способности. Могу только пожалеть, что сейчас у вас нет времени прочесть мое руководство о голоса. Все же я думаю, вы справитесь. А теперь спрячьтесь снова за рододендронами, так как эта девушка может появиться с минуты на минуту».